И наступило время, когда мне пришлось расстаться с моими музыкантами. Все они жили в Ленинграде. Я же в Москве. Эта территориальная разобщенность затрудняла нашу работу. Мне пришлось набрать молодежь. Всеми силами старался я сохранить традиции и дух моего прежнего коллектива. Но, наверное, это невозможно. Иные люди, иная атмосфера, иные интересы. Среди моих новых партнеров есть хорошие музыканты. Они искренне стремятся воспринять традиции нашего оркестра. Но это люди иной полосы жизни, и у них ко многому совершенно иное отношение. Они легко переступали ту грань, которая для меня и моих старых товарищей была священна. Меня огорчало, когда я не находил у них того энтузиазма, который считал непременным условием творческой работы. К тому же мне казалось, что они излишне самоуверены и уж очень увлекаются красивой жизнью. Я много думал над нашим взаимным непониманием. Мне очень хотелось найти с ними общий язык. Себя я винил в недостаточной настойчивости, в том, что мне не хватает воли сдерживать их порывы. Но в особенно острые моменты я вспоминал свою молодость, И это мне помогало понимать моих новых коллег. В юности-то я ведь тоже не отличался воздержанностью, и ошибок было хоть отбавляй, но, ей-богу, я умел сам на себя набрасывать узду и не приносить жертву суете то, что я считал самым главным в жизни — искусство. Говоря об оркестре, о музыкантах, о творческих проблемах, об успехах, особенно о последних. Никак нельзя не сказать похвального слова об администраторе, потому что это от него во многом зависит хорошее настроение коллектива, особенно коллектива, который никогда не сидит на месте, который сегодня здесь, а завтра там. У администратора много самых разнообразных обязанностей не только технического, хозяйственного, но и душевного свойства. и обеспечить хорошие условия для выступления, и подготовить не просто рекламу, а привести город в состояние нетерпеливого ожидания, и удобно разместить коллектив в гостиницах и на квартирах, и множество других самых разнообразных забот, не говоря уже о самой ответственной, об обеспечении финансовой стороны выступлений. Театральный администратор, лишенный творческой жилки, Остроумие в мыслях и делах не может считаться человеком, по праву занимающим свой высокий пост. Администратор, так же как и артист, должен быть служителем театра. Просто лавкач, Это еще не администратор. Я знал многих театральных администраторов. Среди них были исключительно одаренные люди. Каждый на свой манер. Я расскажу для примера только о некоторых. совершенно разных по своим особенностям и манере работы. Один из них, Николай Александрович Рудзевич, большую часть жизни проработал в Харькове, в театре у Синельникова. Он развозил драматическую труппу по провинции и был весьма замечательной личностью. Писал даже стихи, очень остроумные и смешные. Стихи, к сожалению, не сохранились у меня в памяти, а вот некоторые его жизненные экспромты помню. Привез как-то Рудзевич в Николаев труппу на гастроли. Это было еще до революции. И пошел, как полагается, к полицмейстеру подписывать афишу. Полицмейстер быстро пробежал глазами сообщение о том, что силами драматических артистов будет представлена пьеса Андреева «Дни нашей жизни». Фамилии исполнителей, а на строчке, набранной внизу большими буквами, задержался. Там сообщалось. Каждому зрителю при покупке билета будет выдан ценный подарок. «Это печатать я не разрешаю», — сказал полицмейстер. «Но почему же?» «Это обман. Какой ценный подарок можете выдать к билету за 30 копеек?» «Уж не собираетесь ли вы презентовать каждому часы или серебряный портсигар?» «Ни часов, ни портсигаров выдавать не будем, а ценный подарок дадим». «Да что вы меня дурачите! Ну какой, какой ценный подарок?» «Портрет его величества государя-императора» — отрапортовал Рудзевич, ехидно глядя прямо в глаза полицмейстеру. «Что, разве не ценный подарок?» Полицмейстер афишу подписал. А то возил он как-то на гастроли мамонта Дальского. В одном из городов сбор оказался невелик, и Дальский весь спектакль был не в духе. Когда он мрачно разгримировывался перед зеркалом, Рудзевич приоткрыл дверь и спросил, «Мамонт, ты скоро оденешься? Надо ехать в гостиницу». Дальский обернулся и угрожающе проговорил, «А ну-ка, иди сюда, я сделаю тебе замечание». Гнев Дальского был известен, но Рудзевич не растерялся. — А ты не замечание, ты лучше сборы делай! — хихикнул и быстро засеменил по коридору. Как ни был зол Дальский, но остроты он любил. В этот вечер он угощал своего помощника и называл Молочиной. Однажды, уже после революции, Рудзевич приехал в Москву по делам. и в свободный вечер отправился на спектакль в один из весьма популярных в то время театров. Он долго скромно стоял у дверей, в администраторский кабинет, дожидаясь, пока все принципиальные контрамарочники не будут удовлетворены. Потом он вошел в комнату и представился. Надо сказать, что был он уже без зубов, и когда говорил, кончик языка выскакивал наружу. «Пошвольте предштавюча!» — прошепеляли он. «Я администратор Харьковского драматического театра. В силу некоторых обстоятельств, очутившись в Москве, счел своим долгом посетить ваш театр и ознакомиться с его творческим лицом. Не будете ли вы любезны предоставить мне эту возможность, за что я буду безмерно признателен вам?» Администратору эта высокопарная речь, очевидно, не понравилась или показалась подозрительной, и он пробурчал. — Мест у меня больше нет. Вот вам записка. Может быть, устроитесь на свободном. — Сердечно вам признателен, — сказал Рудзевич и протянул руку для рукопожатия. Администратор, глядя куда-то в сторону, выдал ему два пальца. На мгновение воцарилась пауза. «Вы меня простите?» — как мог, отчеканил Николай Александрович. «Я был знаком с Львом Николаевичем Толстым. Он, если вы помните, написал «Войну и мир» и много других великих произведений, но он подобал мне всю руку. Вы написали только «Контрамарку» и подаете два пальца». «Мне ясно творческое лицо вашего театра. Считайте, что я уже в нем побывал». Положив контрамарку на стол, он величественно удалился. Администратор Давид Соколов был полной противоположностью Рудзевичу. Молодой, подвижный, говорливый, способный уговорить кого угодно и на что угодно. Область его деятельности охватывала эстраду, цирк, развлекательные аттракционы в городском саду города Днепропетровска, в котором он был представителем ГОМЭЦА. На попечении Соколова в Днепропетровске были эстрада, цирк, музыка, панорама и даже карусели. Однажды его вызвали в горсовет на заседание Нарабраза. «Товарищи!» — услышал Соколов. «Наша секция проделала большую работу. Организовала в школах дешевые всего за 20 копеек завтраки. Это было нелегко, товарищи, ведь вы подумайте. Надо было устроить кухню, купить посуду, найти женщину, готовить пищу. Мы неплохо поработали, товарищи. И что же делает Гомец в лице товарища Соколова? Он, товарищи!» Ставит на площади против школы карусель. И что же получается? Родители дают детям двадцать копеек на завтрак, а дети вместо этого катаются на карусели. Я считаю, что эту карусель надо убрать. — Убрать, убрать! — раздалось со всех сторон. — Что вы можете сказать в свое оправдание, товарищ Соколов? — Что ж, я могу сказать. Товарищ совершенно прав. В четверг я пошел проверить карусель. Смотрю, карусель крутится, а на ней один мальчик катается на лошадке. Я остановил карусель, снял мальчика и пристыдил его. Дескать, как тебе не стыдно? Мама дала тебе двадцать копеек, чтобы ты позавтракал в школе, а ты катаешься на карусели. И вы знаете, что он мне ответил? Чем есть такую дрянь, какую дают в школе, лучше уж на карусели кататься. Хохот раздался оглушительный. Однако убрали карусель. Он вообще был скор на ответы и остроумен. Однажды я с Соколовым завтракал в кафе при гостинице «Континенталь» в Киеве. Вдруг швейцар принес мне телеграмму. «Встречай девятого на вокзале проездом Одессу. Везу посылку Лены. Софья». Софья — это сестра жены. «Какое сегодня число?» — спрашиваю Соколова. «Десятое». «Посмотри!» — и протягиваю ему телеграмму. «Значит, вчера Соня проехала через Киев». «Не огорчайся и поезжай на вокзал завтра». «Да зачем?» Если телеграмма могла опоздать на сутки, то поезд может опоздать и на двое. Но остроумие его проявлялось не только в дружеских шутках, но и в делах. Одно время Союз работников искусств решил провести тарификацию администраторов. Предполагалось, что они должны делиться на три категории. К первой могли принадлежать только те всеобъемлющие чародеи, которым было по плечу работать в любом театрально-зрелищном предприятии. Ко второй – администраторы, знающие драматические и оперные театры. К третьей – знающие эстраду, цирк и другие, не слишком уважаемые начальством, но популярные у публики жанры. Специальная комиссия разъезжала по городам и устраивала администраторам экзамены. В Днепропетровске на экзамен – Явился Соколов. «Вы, кажется, претендуете на первую категорию?» Спросил его председатель комиссии. «Да, я претендую. В таком случае, ответьте на следующий вопрос. Вы работаете администратором драматического театра. Репетируется новая постановка, а для декорации нужно 200 метров полотна. В городе его нет. Что вы будете делать?» Соколов подошел к столу, совсем близко наклонился к председателю комиссии и очень любезно сказал «Это для вас нет, а для Соколова всегда найдется». После такого ответа не дать ему первую категорию было бы величайшей несправедливостью. В 30-х годах познакомился я с администратором. который имел окружить артиста таким вниманием, такой дружелюбной заботой, что работать с ним было просто радостью. Тигран Аветович Тарумов был администратор-романтик. Однажды он привез наш оркестр в Баку. Придя утром посмотреть площадку, на которой вечером нам выступать, я растерялся. Занавеса не было. «Тигран!» — сказал я Тарумову. — Я не могу выступать без занавеса. — Ледечка, — сказал он, — что ты беспокоишься? Нужен занавес, будет занавес. — Но ты же не успеешь до вечера. — Какое тебе дело? Ты хочешь занавес, будет занавес. Я привык верить Тиграну. Он никогда не обманывал. Но вечером, придя на концерт, я увидел, что занавеса нет. — Тигран, — сказал я с тревогой, — занавеса нет. «Дорогой, или ты мне веришь, или мы не друзья!» Я ничего не мог понять и был до того озадачен, что хоть от концерта отказывайся. до да, занавес не был повешен, но занавес был. Заканчивая концерт, я пел заключительную песню «Пока, пока, вы нас не забывайте» и поднимал две сложенные руки, как бы прощаясь с публикой. Этот жест был одновременно сигналом для занавеса. Я поднял в прощальном приветствии руки, и занавес появился. Но какой занавес роз. Тигран посадил на колосники двадцать мальчиков и дал каждому огромную корзину цветов. Когда я поднял руки, мальчики опрокинули эти корзины, и сверху посыпался занавес из цветов, непроницаемый. Я, мы все были ошеломлены. Ничего подобного я и представить себе не мог. Я буквально утопал в цветах. Пожалуй, за всю мою жизнь я не получил столько цветов на сцене, сколько в этот на всю жизнь запомнившийся мне вечер от администратора Тиграна Тарумова.